глава четвертая. дверь кабинета закрылась за дарей уже несколько минут назад а начальница все еще продолжала молчать глядя в монитор даша стояла едва заметно пошатываясь от пережитых эмоций от усталостей сесть ей почему то не предложили на губах ее блуждала едва заметная улыбка она думала о кирилле о том какой он Милый. И как помогал ставить на место мерзкого капитана. Жаль, она так и не узнала, кого именно задержали у выхода на посадку в Санкт-Петербург. По описаниям, пассажиры рейса другой авиакомпании были похожи на Савина и Раздрогина. Их должны были привести в отделение с минуты на минуту, но тут позвонила Вера, велела срочно прийти. — Мне... С удивлением услышала Даша непривычно низкий и медлительный голос Веры. За все восемнадцать лет работы в компании еще не было так стыдно. Сердце в груди Даши дрогнуло. Она с непониманием посмотрела на начальницу. «Тебе же!» Продолжала Вера, то ли всхлипнув, то ли вздохнув, доверили пассажиров. Вера Петровна, Дарья никак не могла взять в толк, что именно она сделала не так, и почему начальница в таком разобранном состоянии. Я же не виновата, что это был анонимный звонок, что именно мой рейс вернули. Вера опустила голову. — Так вот в чем дело. Ты испугалась возврата рейса и решила держаться от пассажиров подальше. — О чем вы говорите? Я все время была с ними. Хватит — Хватит! Даша первый раз в жизни услышала, как Вера кричит. — Я собственными глазами видела, чем ты занимаешься на работе. Даже не скрываясь, обнимаешься то с одним, то с другим. Где уж вспомнить о клиентах, когда устраиваешь личную жизнь? Ладно, это твой Ларин, бабник, но как ты посмела близко подойти к Михаилу Вячеславовичу?» Даша опустил глаза, щеки у нее пылали. Ей было стыдно и обидно за то, что... Правда оказалась перевернутой, с ног на голову. Она же была с клиентами до момента отгона трапа. Потом два часа провела из-за пьяных пассажиров в милиции. Потом встречала рейс. Ну почему Вера об этом ничего не знала? Почему этого не видела? Зато разглядела ее с Лариным и уж совсем смешно с Фадеевым. Стало обидно до да, слез. Но Даша решила что ничего не будет объяснять, не станет оправдываться. Это унизительно, в конце концов. Вера, так и не дождавшись ответа, нервной рукой схватила со стола какие-то распечатки и протянула их Даше. «Вот! Полюбуйся!» Даша в полном недоумении взяла бумаги и начала читать. Вера, не скрываясь, наблюдала за выражением ее лица. Едва вылетев из Москвы в Бангкок, Пассажирский «Боинг» чуть не потерпел крушение, По всей видимости, компания отправила в рейс неисправный самолет, иначе как можно объяснить тот факт, что его пришлось развернуть назад через два часа после вылета? Пассажиры, требовавшие объяснений от экипажа, так их и не получили. Если бы не оказавшийся на борту известный актер Киилл Николаев среди пассажиров, неминуемо возникла бы паника. Но Кириллу удалось успокоить людей, тогда как бортпроводники даже пальцем не пошевелили. Не дай бог никому пережить это ощущение приближающейся смерти. Если бы рядом не оказалось Кирилла Николаева, сильного, уверенного в себе мужчины, не знаю, чем бы закончился для меня этот полет. Да и для других пассажиров тоже. Любимый всеми герой милицейских сериалов и отечественных боевиков и в жизни оказался настоящим героем. Что же до сотрудников авиакомпании они бездействовали. Представитель Дарья Морозова за все время так ни разу и не появилась перед пассажирами, никогда напуганные клиенты вышли из самолета и увидели пожарные машины, скорую помощь, да еще и подверглись унизительному досмотру милиции не до этого на регистрации, когда лично с меня незаконно требовали платы за багаж. Пассажирам так никто ничего и не объяснил. Натерпевшись страха и испытав на себе хамское отношение персонала, могу посоветовать уважающим себя людям только одно — никогда ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь рейсами этой авиакомпании. Чем быстрее разорятся подобные перевозчики, тем лучше. Хватит унижать нас за наши же деньги. Всегда искренне ваша Алиса Бронько. я. прочитав статью, онемела. Перед глазами все помутилось, а потом вдруг стало темно, и в этой темноте перед внутренним взором расплывали желтые пятна. Не спрашивая разрешения веры, она на ощупь нашла стул и села. Есть еще интервью этой бронько с пассажирами, снявшими со с рейса, добавила Вера. Хочешь взглянуть? У Даши хватило сил, только на ту то, Чтобы отрицательно мотнуть головой, кажется, резко упало давление, и виски теперь сжимала мучительное, несовместимое с работой мозга боль. Там все описано еще подробнее. Советуют в подобных ситуациях искать правды через суд. Кто? Даша едва нашла в себе силы, чтобы заговорить. Кто сказал вам об этих статьях? — Никто, — Вера поежилась, как от холода, — а пиар-директор нашей компании. Теперь фамилию Морозова знают все, даже генеральный директор. — Но там... — невольно на глаза Дарьи стали наворачиваться слезы. — Там же ни слова правды. — Иди докажи! — Вера в отчаянии всплеснула руками. — Нет! — Дарья закрыла лицо. Нет, не может быть, я, я же, я же перед ними всеми, перед этим Кириллом Николаевым. Ах, как, как же он мог? Значит, начальница буравила Дашу взглядом у него были на то причины. И. Что? Дарья поливала слезами ладони. Что ж мне теперь делать? Там такое написано. Ты тоже напиши. Начальница наконец смягчилась и вытащила из принтера чистый лист бумаги. Объяснительную записку отправим руководству. Кто мне поверит, — всклипывала Даша. — Посмотрим. Вера положила на бумагу ручку. — Пиши. Дарья подняла лицо, растерла слезы на щеках ладонями. Она и подумать не могла о том, что Кирилл Николаев за несколько последних часов, превратившийся для нее в настоящего героя, окажется насквозь фальшивым, предаст ее в ответ на доброту. она почти поверила в то, что среди актеров бывают порядочные люди, почти убедила своего искренности. Он же понравился ей по-настоящему, еще чуть-чуть, и готова была бы пойти за ним на край света. Сумасшедшая! Он... Уничтожил ее, не задумываясь, только чтобы потешить свое самолюбие. Поступил так, как всегда поступала ее мать. После такой статьи, эй, никто не поверит. Вчерашние коллеги будут сторониться ее и осуждать. Даша придвинула к себе бумагу с ручкой и начала медленно каллиграфическим почерком выводить слова одно за другим. Генеральному директору авиакомпании от представителя Морозовой ДВ. Заявление. «Прошу уволить меня по собственному желанию». Дописала. Поставила дату, подпись. Протянула начальница. «Это что?» Та удивленно подняла брови, пробежав по тексту глазами. — Я... я не могу. Дарья беспомощно уронила руки. — Больше не могу. Я не умею бороться с ложью. Простите. Не дав начальнице возразить, она встала, вышла из кабинета и закрыла за собой дверь, успев увидеть... Затуманенным от слез взглядом, как на лице Веры Петровны отразилась растерянность. Да нет, это из-за слез показалось. Дарья смотрела вокруг и не могла различить зал регистрации, эскалаторы, стойки. Все плыло перед ней в мареве утраченных надежд. Аэропорт в котором сосредоточились миллионы счастливых и несчастных судеб. Мириады неразгаданных загадок и тайн постепенно оживал после ночи и наполнялся людьми. С каждой минутой пассажиров становилось все больше, среди чемоданов и тележек было уже не протолкнуться, а Даша чувствовала, как ощущение потери наполняет ее до краев. Она отчетливо поняла, что не сможет без всего этого жить, что по ночам ей будут сниться стойки регистрации, самолеты, пассажиры родной, нет, теперь уже не родной авиакомпании. его это все, ставшее за год таким близким, теперь было безвозвратно утрачено. Не в первый раз в жизни Даша столкнулась с чудовищной несправедливостью и человеческой подлостью, но, как и прежде, ей было больно до слез. К этой боли нельзя было привыкнуть. Она пронзала по-новому, каждый раз убивая, растаптывая. Дарья подумала о том, что вера в человечество, которая только-только начала появляться в ее жизни, превратилась в болезненно пульсирующий нарыв, который готов был лопнуть, и она не представляла, как после этого будет жить. Что ей останется? Мать, которая порадуется ее неудачам? Одиночество? Разрушенные мечты? Она добрела до одной из квадратных колонн в центре зала и прислонилась к ней спиной. Запрокинула голову. Вверху, вокруг, везде бурлила жизнь, даже не помнила, сколько так простояла, жалея себя, размышляя обо всех своих трудностях и потерях и, оглядываясь по сторонам, жизнь не утихала в аэропорту ни на секунду. Жизнь. Произнеся это слово про себя несколько раз, Дарья вспомнила о Ларине. Ведь он... Так настойчиво ухаживал за ней. Говорил, прекрати себя мучить, дай мне сделать тебя счастливой. Может, ты вправду не случайно свела их судьба, может, в этом человеке и заключается ее новая жизнь. Она будет летать, добьется всего, чего хочет. Ну и что, что Ларина она не любит. Зато он влюблен так, что этого хватит на двоих. Дарья достала из кармана телефон, задумалась ненадолго, а потом набрала единственный на свете номер, который мог сейчас вытащить ее из надвигающегося небытия спасти.